Они присели на поляне, солнце задержалось на вершинах холмов, устав от дневного путешествия, и, казалось, тоже было склонно к беседе. Караст прикрыл глаза ладонью и долго вглядывался в запыленную дорогу. Из крепостных ворот выехала карета с двумя конями в упряжке, за ней группа воинов из княжеской охраны. — Иоанн Венетийский едет в Фархаин, — заметил он. — Пусть добро одолеет зло. — сказал будто про себя Мефодий. — До сих пор мы не видели добра от Людовика Немецкого. Ну а если святополк решил заверить его в своей преданности, нам остается только молчать. Разве мы можем что-нибудь сделать, святой владыка? Поживем увидим. Святополк знает характер немцев и не дастся им так просто. — Может быть, — пожал плечами Гораст, и взгляд его потух. Мефодий молчал. ибо разделял его опасения. Еще до того, как солнце зашло за холмы, потянуло предвечерним холодом. Мефодий встал. — Пора на вечерню. Ирину все больше и больше привлекали сумеречность церквей, приглушенные голоса священников, отрешенные печальные лица божьих чад, которые в просторных соборах искали общение с Богом. Ирина, как тень бродила среди них, обуреваемая страхом остаться наедине с собой. Она никогда не была общительной, а сейчас старалась вступать в разговор с людьми, быть с ними вместе, но все будто избегали ее. Однако это ей только казалось. Каждый был занят своими заботами и тревогами и не располагал временем для сочувствия чужим печалям. Да и какие печали, какие огорчения могут быть у этой знатной и все еще красивой женщины! Никому и в голову не приходило, что ее одиночество отравлено воспоминанием о смерти другого человека, камнем, лежащей на сердце. И все равно по вечерам Ирина оставалась наедине с собой. Старая служанка, намаявшись за день, засыпала на сундуке в конце коридора. Ирина слушала, как старуха ходит тяжелыми медленными шагами, как затворяет за собой дверь, как поскрипывает сундук под тяжестью ее тела. А затем приходил он. Входил в комнату, оглядывался и садился в широкое кресло перед холодным камином. Ирина видела часть его лица, глубокую складку рта тонкие губы и красное ухо. И весь разговор снова начинал звучать в ее душе, жестокий в своей ногой и грубой злобе. Он говорил от имени Папы и Всевышнего и хотел, чтобы она сделала то, что больше подходило для мужчины, отняла жизнь у человека. И она сделала это, потому что испугалась за свою жизнь, но с тех пор потеряла покой. А он продолжал приходить к ней, усаживался в широкое кресло и сидел всю ночь, не двигаясь и не глядя на нее. Только раз Ирина усомнилась в его присутствии, но не смогла дойти до кресла, не хватило сил и смелости. Она закрывала глаза, ждала его ухода и так засыпала. Сон был тревожным и навязчиво неотступным. Ей снилось золото, много золота и кровь на руках. Кровь! Она оттирала ее, отскребала, но кровь оставалась. И так всю ночь. А он продолжал сидеть в кресле и покачиваться. Ирина видела часть его лица, глубокую складку рта тонкие губы и красное ухо. Он сидел до рассвета и всегда уходил, когда изнеможение одолевало ее, а обрывочный сон, коварный и тяжелый, приходил к ней лишь на минуту, ровно на такой срок, какой был нужен, чтобы ее мучитель ушел. Она слышала его шаги, скрип половиц, хлопанье двери, но не было мочи открыть глаза, чтобы удостовериться. Наконец она поднималась, Стояла посреди комнаты, слышала его запах, запах ладана и еще чего-то тяжелого и неопределенного. Сиденье кресла сохраняло вмятину и тепло от его тела. Ирина ослабела, пожелтела. В ее темных глазах поселился страх, как у загнанного зверя. Дрожа всем телом, она опускалась на скамейку в храме, но не молилась, а обхватывала руками голову, и часами сидела так, опустошенная, отупевшая, сосредоточенная только на одном. Как она вернется в дом, как ляжет в постель? Снова придет он, войдет в комнату, сядет в широкое кресло, и она всю ночь будет видеть часть его лица, глубокую складку рта, тонкие губы и красное ухо. Ирина оставалась в таком положении, пока прикосновение церковного служки не напоминало ей, что церковь закрывают и надо идти. Возвращения домой были настоящим кошмаром. Уже с порога она звала служанку, лишь бы только не быть одной. В последнее время Ирина все хотела попросить, чтобы служанка ночевала в ее комнате, но не решалась. Вдруг та заподозрит недоброе, и без того она с некоторых пор стала смотреть на Ирину, беспокойным, недоумевающим взглядом, а такая просьба может испугать ее. Бесконечный кошмар повторялся и повторялся, опутывал ее невидимой паутиной леденящих ужасов и нелепых видений до тех пор, пока чей-то неслышный голос не подсказал ей путь исцеления. Чтобы избавиться от одного, надо пойти к другому, который много раз прощал ее и опять простит. И лишь теперь Ирина вспомнила, что еще ни разу не была на могиле Константина и даже на похороны не ходила. Тогда ей казалось, что люди знают о ее преступлении, и она осталась дома. Болела голова, душа разрывалась от плохо скрываемой ненависти ко всем и к себе самой. Именно в тот день и появился впервые ее мучитель, и сел в кресло у камина, и она впервые увидела часть его нереального лица, глубокую складку рта. тонкие губы и красное ухо. Он приходил каждую ночь, чтобы омрачать ее душу и сделать ее слепой и глухой ко всему другому. И она решилась. Было воскресенье, город шумел, весь в цветах и весенней зелени, в обманчивом опьянении, приходящей красотой, когда Ирина спустилась по каменным ступенькам в крипту церкви святого Климента. Она никогда не была тут, в мире одиночества, но какая-то невидимая рука вела ее во мраке. Эта рука указала ей на могилу в стене, с правой стороны от алтаря, и сумеречный мир принял преступницу. — Прости меня, — зашептали ее уста. — Всю жизнь я причиняла тебе страдания, и всю жизнь ты прощал мне. Прости и самое страшное зло. Я осталась с тобой. Прости меня. камень молчал стена молчала лишь свеча потрескивала в руке и ее пламя колебалось, будто от дыхания того кто здесь покоился так ходила она неделями годами к единственному человеку который навсегда остался в папском риме и лучше всех знал ее совсем плохим и немногим хорошим знал маленькую пеструю тропинку сад где отбрасывала тень старая могучая смоковница и где стояла скамейка с грифонами. Но садовая тропинка превратилась в широкую пустынную дорогу, по которой шли только коварство и ложь, смерть и бездушие, суета и плач. И воспоминания о кошмарных ночах постепенно стерлась. Тот демон уже не приходил, не садился в кресло у камина, и она не видела часть его лица, складку урта, тонкие губы и красное ухо. Он ушел. Вначале исчезло красное ухо, затем складка и тонкие губы, потом лицо, и после всего вмятина на кожаной подушке кресла вместе с запахом ладана и еще чего-то муторного и тяжелого. Ирина забыла дорогу к другим церквам. В сумеречной крипте святого Климента она нашла свое место. Прежние обожатели теперь избегали ее, да и она перестала ими интересоваться. Страсти перегорели, и уже не было суетного желания быть всегда окруженной вниманием. Ирина нашла свое успокоение и свою тропинку в жизни. Старый ключник базилики спешил открыть ей дверь, она замирала у могилы, и другой мир для нее не существовал. Однажды, подняв голову, она увидела, как на стене проступил его лик, целеустремленный и мудро просветленный. Ореол над ним ослепил Ирину, и она упала на каменный пол. Так ее и нашли, привели в сознание. Два дня Ирина не выходила из дому. Два дня ее ноги то ступали по направлению к сундуку, то останавливались в нерешительности. На третий день она собралась силами и подняла крышку. На дне сундука лежала та страшная мошна с золотом. Ирина взяла ее двумя пальцами, будто вещь прокаженного, завернула в темный плащ и пошла в базилику, чтобы поднести этот дар и высказать свое желание. Она хотела, чтобы золото превратилось во фрески, на которых будет он, Константин Кирилл.